В эфире Криминальная хроника. Вчера вечером на набережной Смашмучки был обнаружен расчлененный труп мужчины. Милиция так быстро прибыла на место, что преступники еле унесли ноги. Одно время я был знаком с одной очень милой девушкой. Все друзья называли ее Графиня. О, она, наверное, была такая вся из себя такая... Интеллигентная, аристократичная такая? Нет, ей просто в кабаке как-то в пьяной драке графином по голове попали! Вы взять в зоны Эту женщину Нет А, -а, -а. а эту? <свят> <свят> <свят> Мальчик листает семейный альбом Мам? Мам, а вот этот вот Такой вот кудрявый Красивый дяденька, это кто? Разве ты не узнаешь? Н нет Это твой папа Да? Да А, а кто тот лысый толстый дядя, который с нами живет? Дорогой, скажи мне что-нибудь теплое. Да гори ты с ярким синим пламенем.